Глава 63 Магда снова провела пальцами по буквам, а Мерит встал подле неё у верстака и стал разглядывать инструменты. «Это место, где Барах творил, да? Эта комната, этот верстак?» Магда кивнула и показала рукой на ящик. Я сидела на этом ящике и смотрела, как он работает». Магда взглянула на затейливо украшенную серебряную шкатулку, в которой хранились заветные воспоминания. «Сейчас Барах казался таким далеким. В каком-то смысле все случилось, словно вчера. Но в то же время казалось, что прошло уже много лет. Магде не хватало мужа. Но даже эта боль постепенно угасала» вытесняемая беспокойством о насущных проблемах. «Это тоже он сделал?» – спросил Мерит, указывая на серебряную шкатулку. Магда кивнула, подвинув ее ближе, чтобы показать Мериту. Она скользнула пальцами по крышке, точно так же, как только что по буквам на мече, а затем открыла шкатулку. «Здесь лишь обрывки воспоминаний, памятные вещицы». Магда вытащила белый цветок. Мерит выглядел несколько удивленным. Он довольно редок. Я видел его раньше только один раз. Магда покрутила цветок между большим и указательным пальцами. Не расскажешь о нем? Барах сказал, что он редок, но никогда не упоминал название. Он называется «Исповедным цветком». Магда нахмурилась. Правда? «Исповедный цветок»? «Почему его так назвали?» «Потому что исповедь – это раскрытие истины. Истина чиста, как и белый цвет. Отсюда и название». «Прекрасное имя для прекрасного цветка», заключила Магда, положив цветок на место и закрыв крышку. «Может, однажды ты зайдешь и посмотришь, как я творю?» Магда улыбнулась. «Мне бы очень хотелось». Она запрыгнула на свое место на ящике. И указала на коллекцию изношенных изящных инструментов по металлу. Полудорогоценные камни в деревянных ящичках, различные материалы и маленькие книжечки, заполненные заметками мужа. Я все время искала предлог. Но думаю, Бара хотел бы, чтобы эти инструменты достались тебе. Ты действительно так думаешь? Я могу взять инструменты, принадлежавшие первому волшебнику? «Полагаю, теперь они мои. Я знаю, что хочу отдать их тебе. Думаю, Барах одобрил бы мое решение. Ему бы хотелось, чтобы инструментами пользовался хороший человек». Мерет протянул руку и благоговейно прикоснулся к самым мелким из инструментов на верстаке. Он понимал их ценность. «Это одни из самых лучших инструментов, которые мне доводилось видеть». «Рада, что они понравились тебе. Ты найдешь им хорошее применение», — сказала Магда с улыбкой. Мерит указал на книжечки рядом с инструментами. «А это что такое?» Магда вытянула шею, чтобы рассмотреть, на что он показывает. «А, это? Думаю, это его записи». Мерит протянула руку к книгам. «Можно?» Улыбка Магды стала шире при виде того, как взволнован Мерит из-за таких простых вещей, инструментов и записей. Она наклонилась, чтобы пододвинуть стопку маленьких книжек ближе к нему. «Конечно. Может быть, они пригодятся тебе». Мерит взял книгу, лежавшую сверху, и открыл ее, медленно перелистывая страницы и просматривая записи. Магда смотрела, как его карие глаза бегают по страницам. Когда он прочитал что-то, его улыбка исчезла, а глаза расширились. Кровь отхлынула от его лица. «Добрые духи!» – прошептал Мерит. Магда нахмурилась. «Что там? Что не так?» Он начал быстро листать книгу, пробегая глазами страницу за страницей. «Небесные расчеты!» – прошептал Мерит сам себе. «Ну да». Сказала Магда. Она не понимала, почему Мерет так удивился. Барах всегда записывал небесные расчеты и измерения. Он вычислял расстояние и углы между звездами или между определенной звездой и далекой точкой на горизонте, а иногда и до Луны. Я частенько слышала, как Барах обсуждает с другими волшебниками небесные расчеты, измерения и уравнения. Я думала, что все волшебники знают о таких вещах. «Нет, ты не понимаешь». Мерит постучал по книге, которую держал перед ее лицом, как будто Магда могла разобраться в клубке линий чисел и формул. «Это небесные расчеты». «Ты уже говорил. Прости, Мерит, но я ничего в них не понимаю». «Магда – это расчеты для создания разрыва седьмого уровня». Его голос дрогнул. «Добрые духи». «Эти небесные расчеты – это измерение и формулы записаны еще до перемещения звезд. Я знал, что эти формулы существуют, но никак не мог их найти. Это формулы, которые Барах не мог мне дать, поскольку, как он сказал, их спрятали в храме ветров». Почувствовав, как по рукам забегали мурашки, Магда спрыгнула с ящика. «Ты уверен? Уверен, что это те формулы?» «Да, точно, они самые!» Он снова возбужденно постучал по книге. «Это они, оккультные расчеты и шаблоны для создания разрыва седьмого уровня. Они все прямо здесь!» Когда Мерет тяжело опустился на стул возле верстака, Магда взглянула вниз на маленькую открытую книжечку, которую он держал в руках. Эти линии и записи казались ей просто нагромождением углов и чисел как и те измерения, которые барах все время записывал по собственным наблюдениям. Для Магды записи были написаны словно на незнакомом языке. Но Мерит, как и барах хорошо понимал их. И вдруг она все поняла. Магда все еще смотрела на открытую книгу. «Я поняла», – сказала она чуть громче шепота. Магда пальцами подняла подбородок Мерита, и их глаза встретились. «Я поняла». «И что же ты поняла?» «Барах знал, что они тебе нужны. Должно быть, он принес их из храма ветров». Магда почувствовала, как мурашки поползли к затылку. «Помнишь, о чем я говорила? Когда Барах вошел в храм, он узнал, что шкатулки Одина пропали, и не мог рассказать этого никому, кроме меня». Он знал, что они украдены. Понимаешь? Должно быть, Барах принес расчеты сюда, чтобы ты смог завершить ключ. Мерит мог только смотреть на нее. Магда проглотила комок в горле. Он принес их для тебя, мэрит Барах знал, что ты делаешь, и знал, что тебе необходимы расчеты. Он хотел, чтобы ты закончил ключ и надеялся, что сможешь использовать его для защиты шкатулок Одина. Он сказал, «Моя судьба – найти истину. Это привело меня к тебе, и я могу отдать то, что Барах хотел тебе передать». Мерит положила руку на лоб. «Магда, да у меня голова идет кругом. Ты понимаешь всю значимость того, что говоришь? В это очень сложно поверить». «Правда здесь, у тебя в руках, в этой книге». «Это безусловно так». Эти формулы невероятно важны. Некоторые верили, что их существование всего лишь сплетни и слухи. Другие, что их никогда не существовало. И это всего лишь миф. Но те, кто работал над ключом, знали, что расчеты должны существовать. И вот они, лежат на верстаке первого волшебника. Они были здесь с того момента, как Барах вернулся из подземного мира. Он спрятал их у всех на виду. Глаза Мерита наполнились слезами, когда он посмотрел на Магду. Его голос надломился. Знаешь ли ты, сколько хороших людей погибло, пытаясь воссоздать эти формулы. Погибло, строя догадки в темноте. А теперь у тебя есть все, чтобы завершить меч истины? Мерит протянул руку и коснулся клинка, а затем поднял маленькую книжку. «С этим – да. Думаю, теперь у меня есть все, чтобы закончить его». «Тебе нужно привлечь больше людей, чтобы быстрее закончить работу. Это нужно сделать». Мерит помолчал, обдумывая ее слова. «Я уже сделал всю предварительную работу и сделал ее сам. Никто не помогал мне. На самом деле я не нуждаюсь в их помощи, чтобы закончить ключ». Тогда почему люди, которые пытались создать ключ, работали в командах? Совет приказал создать ключ, но не знал, как это сделать. Советники полагали, что понадобится команда волшебников. Много команд. А ты говорил им, что это ни к чему? При любой возможности. Лицо Мерита исказилось от отчаяния. Они ничего не хотели слушать, когда я говорил им, как нужно создавать ключ. Это очень сложная задача, и советники подумали, что необходима команда. Они не хотели слушать. Считали, что с большим количеством людей смогут охватить больше неизученного, преодолеть трудности и выполнить задачу. Но все, чего добился совет – смерть людей. «Может, есть человек, некогда помогавший тебе?» Мерит многозначительно посмотрел на Магду. Да. Но из-за событий в замке я больше не смею никому доверять. В конце концов, ты даже совету не рассказала о том, что сила Одина снова в нашем мире. Думаю, ты прав. Хуже другое. Чем больше людей знают о завершении ключа, тем больше риск, что нынешний владелец шкатулок узнает об этом. Барах не решился рассказать никому, кроме тебя. Если я сделаю ключ сам... «Никто не узнает о его существовании. Потом я смогу заняться поиском шкатулок и защитить их». Магда перевела взгляд с меча на лицо Мерита. «Уверен, что нужно заканчивать ключ. Ведь не будь ключа...» «Тот, у кого оказались шкатулки, может попытаться получить доступ к силе и без ключа. Этот опьяняющий соблазн всегда представлял опасность. Если что-то пойдет не так...» Наш мир может быть разрушен. Если это случится, ключ окажется единственным способом контролировать силу и отвести нас от края пропасти. В таком случае лучше закончить меч, и тогда мы сможем попытаться защитить шкатулки. Мы? Только мы двое знаем об этом. В конце концов, Барх доверил мне информацию о том, что шкатулки утрачены. Нынешний владелец шкатулок не знает о формулах, который принес тебе Барах. Только мы двое знаем общую картину. Нам нужно работать вместе. Ты права, но я не уверен, что идея мне нравится. Тебе слишком опасно влезать во все это. Слишком опасно? Да я и так в центре всего происходящего. Какие неожиданные угрозы подстерегают меня дальше? По-настоящему безопасно будет только тогда, когда мы выясним, что происходит и положим этому конец». Мерит провел рукой по лицу и устало вздохнул. «Мне не нравится это, Магда. Но должен признать, ты можешь оказаться права. Кажется, независимо от своего выбора, ты всегда будешь в центре бури. Будь то сноходцы или мертвецы, пытавшиеся тебя убить, пророчество бараха в записке или же шкатулки Одина». Магда обрадовалась, что он понял. «Именно так я и считаю. Я должна узнать, что происходит в замке, пока еще не слишком поздно. Возможно, лишь я могу докопаться до правды». Мерит сомкнул пальцы на рукояти меча и поднял его со стола. Зеленые глаза тени проследили за клинком, а глаза волшебника наполнились железной решимостью. «Я должен сделать всё сейчас же, пока ничего не случилось». «А как насчет похода в подземелье, чтобы поговорить с перешедшей на нашу сторону колдуньей? Мы должны сделать и это, причем до того, как ее казнят». Мерит вставил острию меча в ножны и позволил ему скользнуть внутрь. «Если колдунья еще жива, советники не казнят ее ночью. Обычно они делают это после обеда. Так что у нас есть время до завтра». Это дает мне возможность закончить ключ этой ночью. Ты прав, но так они поступают только с публичными казнями. Сейчас все может быть по-другому. Магда не хотела терять возможность узнать, может ли эта женщина рассказать им что-то важное о планах врага. Мерит, ты уверен? А вдруг она знает нечто важное? Возможно, у нас больше никогда не будет шанса узнать о секретах древнего мира. Понимаю. Но это важнее. Мерит постучал большим пальцем по рукояти меча. Сначала мы должны сделать ключ, а потом сможем спуститься в подземелье и увидеть колдунью. Если, конечно, найдем. Она ведь может быть уже мертва. Ключ важнее. Хорошо, давай отправимся в подвалы замка и закончим меч. Положив ладонь на навершие меча, Мерит барабанил пальцами по гарде, обдумывая, что делать. «Думаю, лучше не делать этого в замке. Не знаю наверняка, какой будет реакция от освобождения такой большой силы. Но полагаю, она будет довольно мощной. Это наверняка привлечет внимание всех, кто окажется поблизости. К тому же мне нужна вода. Много воды». «Вода? Зачем?» «Для охлаждения». Магду осенила. «Я знаю такое место». «В лесу есть пруд, к которому я ходила в юности». «Не тот ли, к которому ты ходила с Куином?» «Да. Это место не слишком далеко, оно уединенное. Там никого не бывает. Мы должны идти сейчас. Ночью в лесу никто не гуляет». Мерит на мгновение задумался. «Даже если у меня есть все, что нужно, создание ключа кара не опасно. Я не знаю, что может произойти». «Ведь и раньше подобного не делали. Думаю, лучше тебе остаться здесь». Магда махнула запиской. «Барах сказал, что моя судьба – найти истину. Я назвала клинок мечом истины. Он еще не закончен, но это нужно сделать. Я считаю, что мне суждено быть рядом с тобой, когда ты закончишь его. К тому же...» Добавила Магда. «Ты сказал, что тебе нужна помощь. «Кому еще ты можешь доверять?» Эрит мгновение смотрел в ее глаза. В конце концов он не сдержал улыбки. «Мне бы хотелось этого Магда. Очень хотелось. К тому же ты права. Мне нужен помощник». «Но я не одаренная», напомнила Магда. «Что мы будем делать с этим?» «Мне не нужно, чтобы ты была одаренной». «Тогда зачем я тебе нужна?» «Мне нужна твоя кровь».